Глава сорок два. Катерина. «Твоя мама обиделась, что мы сделали перепланировку в ванной и поменяли плитку». Сообщая ему, как на духу. «Они с генералом несколько раз переглянулись. Я заметила. Эти ее полочки навесные, которые были такими неудобными, зачем они вообще нужны? Я все разложила в выдвижные ящики». «Кать, ты чего меня так пугаешь? Какая еще перепланировка? Не похрен ли на полочке?» Мгновенно вспыхивает он. «А что?» Она походила, посмотрела. Спросила, что не так было раньше. И погрустнела. Оказывается, эту жуткую черную плитку посоветовал тот же самый дизайнер, который делал ремонт у них в доме. Представь, друг семьи. Я ж не знала. Она так расстроилась, что во мне что-то щелкнуло. Я как давай ей лгать. Сама себе поразилась. Будто плитка треснула в паре мест. А купить ее уже нигде нельзя. Коллекцию сняли с производства. Ага, и поэтому мы переделали все от и до и выбрали мягкие светлые тона. Яр, я все испортила. Что теперь будет? Значит так, говорит он спокойно. Плитка треснула. Да, это важно. Я звоню друзьям, они решают твою проблему. А ко мне больше с такими шокирующими подробностями не нужно, ладно? Ладно, мне просто так скучно. Я хожу из угла в угол. На улицах холодно. Лишний раз нос из квартиры не высунешь. И все время думаю, как теперь помириться с твоей мамой. Они такие молодцы, привезли утром свежих фруктов и домашних пельменей. Не знали, с чем я люблю, поэтому купили сметану, соус и горчицу. Ну что мне эта плитка мешала, что ли? С другой стороны, ей, правду уже семь лет было. Или больше. Она, конечно, итальянская, но... Кать! Давай про плитку в следующий раз. Молю тебя. Расскажи, как себя чувствуешь? Какие планы на сегодня-завтра? Как мелкая? Подросла? Ты мне давно фото животика не присылала. Наконец он улыбается. и Я ненадолго забываю о своих трудностях в тылу. Так вчера утром присылала. Разве это давно? С женами друзей Ярослава я познакомилась еще на свадьбе. Но потом с этим ремонтом... Время летело в такой суматохе, что мы больше не виделись. Поэтому, когда на моем пороге появляются сразу три девушки в компании Алексея, я в первую секунду мешкаю и немного паникую. Лица знакомые, но я никак не могу припомнить имена. «Привет! Проходите, очень рада вас видеть!» Смущенно улыбаюсь я. Гости смотрят с большим интересом. «А у меня скоро 30 недель, живот огромный!» хотя врач утверждает, что будет намного больше. Алексей кладет руки на плечи настолько красивой блондинки, что она могла бы рекламировать косметику и сдержанно здоровается первым. «Привет, Катя! Девушек доставил. Все в порядке? Я осмотрюсь?» «Конечно, проходи!» Киваю я, гостеприимно приглашая в квартиру. Алексей разувается и направляется в сторону кухни. «Привет, привет! Я Яна!» восклицает девушка с автолюлькой в руках. Я отлично помню ее на церемонии, еще беременной. Такой шарик было сложно не заметить даже мне, увлеченной своим женихом, а после мужем. Сейчас же Яна намного тоньше, но такая же энергичная и уверенная в себе. Ярослав тогда удивился, не родит ли Яна прямо в ЗАГСе, на что Рома отмахнулся, что в последнее время его жена всегда в положении. Что теперь, из дома не выходить? На все шутки они невозмутимо отвечают, что собираются продолжать в том же духе еще минимум 10 раз. После чего вопросы у окружающих отпадают сами собой. В автолюльке спит совсем крошечный малыш, укутанный одеялом под завязку. Одна синяя соска торчит. «Кать!» – продолжает Яна. «Куда можно переложить Миху? Он проспит еще минимум час, а потом разбавит наш девичник». Или... Она понижает голос и обращается к блондинке. «Рита, Леша останется?» «Нет». «Зачем?» Пожимает та плечами. Он ни за что не согласится. И начинает смеяться. «Вот там, детская, есть диванчик и кровать». сучусь я. «Отлично, спасибо». «Риту ты, наверное, помнишь. А это Полина. Ее не было на свадьбе, но она тоже хорошая». Рита как раз снимает пуховичок. Подходит ко мне и обнимает. «Отряд антисвекровь вызывали?» Достает из сумки бутылку вина, подмигивает и прячет обратно. «Вам с Яной мы взяли сок, не переживай. Взяли же, Поль?» «Да-да». Третья девушка мешкает при входе, снимая ботфорты. «Фух, наконец-то! Кошмарные сапоги! Рита, я все купила, как договаривались. лёха занес. Рада познакомиться, Катя». Она горячо пожимает мою руку. «Хотя меня на свадьбе не было, но девочки показывали фотографии. Чудесная церемония!» «Спасибо большое. Очень рада знакомству. Проходите. Там ванная, там кухня». Я запинаюсь, потому что Алексей серьезным видом смотрит из окна. Потом кивает себе. Подходит к Рите. «Ну, все нормально. Заберу вас через два часа». «Три». Она подмигивает и улыбается ему. Пристает на цыпочке, тянется поцеловать, и этот высокий мужчина с холодными, всегда серьезными глазами ей улыбается в ответ, чуть наклоняется, и она целует его в щеку. «Спасибо, ты лучший!» «Буду на телефоне, ежик», – кивает он. «Девушки, отличного вечера, не забудьте закрыться на ключ». После того, как мы остаемся вчетвером, Рита начинает объяснять. «Ты, наверное, не в курсе?» Мне угрожали некоторое время назад, и Лёша, по привычке, всегда проверяет, безопасно ли в помещении. «Угрожали? ну кто?» «Долгая история, но скоро она закончится. Кстати, не без помощи папы Ярослава. Он чудесный человек. Давайте по бокалу, а потом разговоры», – вклинивается Полина. «Да-да, давайте. Яна! Иду!» Яна крадется на цыпочках. «Скорее!» «У тебя же двое детей, или я ошибаюсь?» – уточняю я. «Да, Рома с Алисой, а я немного вырвусь». «Катя». Она берет меня за руки. Я заметила, что все три девушки очень тактильные. «Кто бы тебе что ни говорил, на ГВ забеременеть можно!» – решительно кивает. «Это самый важный совет, который я могу тебе дать, как мать двоих детей. За последнюю неделю я спала часов пять в общей сложности». В подтверждение своим словам она зевает. «Если хочешь, можешь поспать в комнате», – предлагаю я. И она хмыкает, прикидывая, насколько это будет удобно. Тем временем мы садимся за стол, разливаем сок вино. Я достаю фрукты, нарезаю сыр. «Ну что, за возвращение Ярослава и Ильи!» – поднимает бокал с яблочным соком Яна. «Да!» – поддерживаем мы хором. «Скорее бы!» добавляя я «тише», и мы делаем поглоточку. Некоторое время мы просто знакомимся, делимся информацией, кто где работает, учится, откуда приехал. Я значительно расслабляюсь, так как беседа идет легко и непринужденно. У меня такое ощущение, что я знаю этих девушек всю жизнь. «Катя, рассказывай, что стряслось!» Кивает Рита и внимательно смотрит на меня. «На свадьбе шутили, что в первую встречу свекровь тебя потаскала за волосы», «Это правда?» «Не прямо за волосы, она хотела за шкирку». Смеюсь я, положив одну руку на живот, так как малышка начала потягиваться, а второй показываю на шею. «А у меня волосы были в косе, и она прихватила их!» «Обалдеть!» – качает головой Поля. «Тогда все были на эмоциях, но вообще она очень добрая, мы подружились». «А если честно?» «Абсолютно честно!» Но что-то же произошло. Ярослав сказал, что тебя нужно поддержать в борьбе за кухонные полочки. Мне становится очень смешно. Он снова все перепутал. Да не кухонные, а полочки в ванной, которые мне не нужны. Ей не понравился ремонт, который я сделала. Сдаюсь я. «Отличный ремонт!» – говорит Яна, разливая вино. «Прекрасный ремонт! Очень красиво!» – добавляют девушки – Я понимаю сама, что это такая глупость несущественная, но поделать ничего не могу. Слезы наворачиваются на глаза, и я начинаю реветь. Она спросила, почему я не узнала у нее контакты их дизайнера, а мне не нравится его вкус. Я промолчала. Она вздохнула и сказала мужу, ничего страшного, и так поживут. Мне стало так неуютно после этого. «Ого!» Тянут девочки. Рита тепло обнимает меня. А у тебя грудь? Я делаю паузу. Прости за бестактность, но она идеальная. Я тоже спрашивала. Подбадривает меня Яна. Не спросить невозможно. а беременные и кормящие – самые милые женщины на свете. Закатывает глаза Рита, и мы все вместе смеемся. Потом Яна в сердцах рассказывает про свою свекровь. Но в итоге мы с ней приходим к выводу, что у наших мужчин замечательные мамы, просто немного своеобразные. — У вас разные вкусы, вот и все, — рассуждает Поля. — Да, я согласна, просто мне стало так обидно. — Девочки, вот честно, вам грех жаловаться? Я про свою промолчу, без комментариев, — поднимает ладони Рита. — А что сделала твоя? — осторожно спрашиваю. «Ничего!» отвечает девушка. «Она совсем ничего не сделала! Мы больше не общаемся!» «Совсем! И без нее нам хорошо!» «А вам никто и не нужен! Вам вдвоем нормально!» встревает Яна. «Это правда!» «За возвращение!» «Да, точно!» Мы чокаемся и ненадолго замолкаем. Я снова начинаю плакать. Я так по нему скучаю! Вытираю слезы. «Каждый день!» С утра до вечера. Лучше бы на работу ездила, хоть отвлеклась бы. Погода еще подводит. Очень холодно, пасмурно. Небо все время серое. В шесть часов уже ночь за окном, а тут эти полочки. Я отворачиваюсь и сморкаю салфетку. «Сколько осталось времени?» Рита снова меня обнимает и жалеет. 15 дней. Зато потом отпуск побудет только с тобой». Своей самой близкой подруге я уже не могу жаловаться. Достала ее с этой темой. Мои родители занимают позицию, сама выбрала. Мы предупреждали. А мне иногда бывает так одиноко. Некоторое время мы снова делимся личными переживаниями. И мне становится так хорошо, что меня понимают и разделяют страхи Кстати, вы помирились с отцом? — спрашивает Яна. Она видела, что он приходил к ЗАГСу с букетом цветов поздравил нас. Ярослав пригласил его остаться, но папа смутился и ушел. Мама же с другими родственниками с моей стороны прекрасно проводили время в компании Богомоловых. Пока нейтралитет. Он недавно устроился на работу, и как знать, возможно, через время конфликт сойдет на нет. Хотелось бы надеяться. Прошлый год был сложным. Все друг с другом перессорились. Очень хочется, чтобы в этом помирились. «Да, с родителями бывает сложно», – вздыхает Поля. «А почему тебя не было на свадьбе? Илью я помню», – спрашиваю я. «Так мы же расстались», – вздыхает девушка, – «как раз в конце лета». «А не помириться», – встревает Яна. «Помиритесь вы, вот увидишь. Любит он тебя, и ты его». «Люблю», – вздыхает девушка. «А вот как он, не знаю». Не уверена. «Яна, только не говори Роме! Я не хочу, чтобы они это обсуждали!» «Нет, конечно!» – обещает Яна. «Осталось всего полтора часа, а у нас почти полбутылки!» – опустошает бокал Рита. «Яна, разливай! Леша уже скоро приедет за мной!» «А у вас нет детей?» – спрашиваю я. «Нет, мы еще не думали об этом!» – улыбается Рита. «В будущем, конечно, но пока мы хотим побыть вдвоем!» Глядя на вас, я понимаю, что ничего сложного в этом деле нет. За возвращение!»